Силы влияния или обаяния его личности были таковы, что люди, сами того не замечая, перенимали его выражения, его манеры. Годами я говорил, интонационно подражая Н.В., признался мне Молчанов. Я даже не сопротивлялся, а активно вживался в эту роль. Обезьянничал. Его это не тяготило, у него не возникало комплекса Демочкина, он подражал охотно, как и другие. «Меня не волновала проблема обезьянничания», – продолжал он, – «бывали у меня периоды, когда я прекрасно имитировал НВ, потом это исчезало». Главным было перенимать его мысли. Происходило запечатление, импринтинг, есть такой термин в генетике, запечатление на таком глубоком уровне, что спустя десятилетия мне воспроизводили его слова, его выражения, как он вскакивал, носился взад-вперед, как свирепел. Добрел. В Миасове большинство не понимало докладчиков, как, впрочем, и на других симпозиумах, школах подобного рода. Да еще если математики и физики намешано, то не разберешь, в чем там суть. Зубр на докладах обычно подремывал, опустив голову, свесив губу. Когда действо кончалось, он открывал глаза и подводил итоги. Все прояснялось. У него был талант извлечения смысла, Он умел соединить частные, казалось бы, разрозненные вещи и сказать, зачем это нужно в пятых. Это был один из его любимых вопросов – почему сие важно в пятых? И бывало, следовало печальное заключение – в пятых сие вовсе не важно. Ему помогала замечательная память. Память – это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше. Анна Бенедиктовна Гецова рассказала, когда она впервые приехала в Миасово, познакомилась с Зубром и представилась, что она из зооинститута, то он спросил, кто у нее заведует отделом. Ах, Попов, так это Владимир Вениаминович, он напечатал статью в 1921 году в таком-то журнале о таких-то таракашках. Как же известно! А она сама и понятия не имела об этой работе шефа. В Обнинске вокруг него по-прежнему бурлила, клокотала молодежь его лаборатории. И те молодые, что наезжали из Москвы. И те, что тянулись, не могли оторваться от него со времен Миасова. И те, что прилиплялись к нему после каждой биошколы. Собирались на его обнинской квартире. А где же еще? Обычная трехкомнатная квартира в стандартной новостройке с низкими потолками. Урчал помятый самовар, лелька разливала чай, Он же носился взад-вперед по столовой, по своему кабинетику, был также размашист, зычен. Невозможно понять, как он мог бегать среди людской тесноты, не неразберихи рук, ног, голов. Ничто не менялось, если не считать генетики, радиологии, биофизики и прочих наук. Со времен Драссора порядок оставался тем же. Все происходило точно так же, как в Берлине, как на Урале. Незыблемо, несмотря ни на что. Как-то мы приехали в Обнинск вместе встречать Новый год. В молодежном застолье зубры Лелька мало отличались от своих аспирантов, сотрудников, от этих наехавших из Москвы и еще не весь откуда молодых. Песни они пели громче, слова знали лучше, он также танцевал, также дурачился, читали стихи, устроили капустник, стоял большой всеобщий треп. Все смерчем завивалось вокруг зубра. Никто не ревновал, не соперничал с ним. На утро, выспавшись, катались на лыжах. Вот этого он не признавал. А с обеда опять сидели за столом, допивали, доедали и уже не могли оторваться от ученых, то есть своих рабочих разговоров, в которых я не смыслил, но из любопытства записывал отдельные фразы. Его и не его, спровоцированные им. «Инженеры забывают». Что биосфера нужна не только в виде пищи. Избавиться от дураков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность. Верхний ярус леса, если он мощный, например, затененный, определяет нижний ярус. Тени любы тени выносливые. При лучевых поражениях страдает верхний ярус, освобождая нижний ярус, и тот начинает формировать верхний ярус. Синтетика когда одно биосерьезо меняет другим, овцы – осиной, а что можно уничтожить быстрее – это еще вопрос. Я думаю, что мы можем задохнуться быстрее, чем помрем с голоду. В природе есть угнетенные и угнетатели. Апостол Петр трижды отрекся от Христа, и это не помешало ему стать одним из главных апостолов.